В тот самый день и час, когда Хинков, Алзер, Стран и Кая получили свободу и покинули Немезиду, их попытались убить, подкупив не слишком дальновидного оператора комплекса ПКО. Тогда же с жизнью расстался и капитан Форган, пожертвовавший собой ради того, чтобы гарантировать выживание своих пассажиров, высаженных посреди океана. Благо, что скафы могли поддерживать жизнь органиков несколько суток, в куда как более скверных условиях. И в этот раз предусмотрительность конструкторов оказалась не лишней. Ведь детям пришлось провести в воде больше 20 часов, прежде чем флот мятежников на орбите был разбит, и лояльные войска получили возможность добраться до места, куда был сброшен маяк и пассажир уничтоженного челнока. Дальнейшие события развивались по сценарию, который палач на тот момент посчитал наиболее вероятным. В Андерианском консорциуме разразилась гражданская война, в которой с одной стороны выступал альянс под предводительством матриарха рода Фалзерстронг, а с другой — те, кто и организовал исчезновение детей, которым удалось спастись лишь благодаря одному вполне конкретному кремниевому чуду, если цитировать дословно. Затянувшаяся на четыре года жуткая бойня, в которой брат шел против брата, завершилась победой Альянса. Победой, обошедшейся андаирианцам так дорого, что в первые сутки затишья выжившие начали роптать и говорить о том, что, возможно, само сопротивление и борьба принесли консорсовому разруху большую, чем принесла бы смена правительства, с казнью всех правящих семей, входящих в альянс фамилий. И тогда на сцену вышел Хинка, к тому моменту не в последних рядах прошедший через горнило войны, закаливший свой характер и добившийся того, чтобы с мнением восемнадцатилетнего юнца стали считаться. Один из сильнейших эмпатов своего народа, одаренный техникой полководец, таланты которого завяли бы не будь за ним, имени его семьи, подхватил выпавшее из рук смертельно больной матери знамя лидера, объединив вокруг себя в первую очередь те рода, наследники которых вернулись домой куда раньше, благодаря его самоотверженному решению в недалеком прошлом. Но, несмотря на все его достоинства, наследнику рода Фалзерстронг многого не доставало, и в особенности двух вещей – опыта и влияния. И если со вторым ему могли помочь верные и связанные долгом крови товарищи, то первое приходило лишь со временем, которого у юного лидера не было. Назревала новая война, грозящая стать не менее, а то и более жестокой. На место павших претендентов на власть встали новые, и на этот раз матриарх Вальзестранка оказалась не в силах им достойно ответить. Хинка отчаянно искал способы сохранить Альянс, отстоять свое и выжить. Но пламя войны вспыхнуло вновь слишком рано, и консорциум погрузился в, казалось, свой последний кризис, который пройдет, но вместе с ним канет в лету и само высокотехнологичное государство изоляционистов. Так когда, в какой момент на полях сражений впервые отметились дроиды? Прославившаяся чрезвычайной эффективностью. Когда признанные тактики и стратегии в штабах и на мостиках флагманов уступили место мощным вычислительным центрам, в которых быстро зародилось неуловимое, но имеющее место быть самосознание. И как наследнику рода Фалзестронг удалось этого добиться? Не получить пулю от своих же, и вдобавок ко всему удержать лишившиеся весомой части ограничителей машины. Среди всего массива информации, предоставленного дроидами послами было не так много подробностей. Фактически палачу предоставили краткий, акцентирующий внимание на наиболее важных аспектах пересказ половины десятилетия новейшей истории андоирианского консорциума. И самыми важными в итоге оказались события, всплывшие на поверхность по завершении войны. После того, как неспособный похвастаться единством, андоирианский консорциум в полном составе склонил голову перед своим первым подлинным лидером, подконтрольные которому армады огнем и плазмой очистили государство от тех, кому в нем не нашлось места. Но Хинка Алзерстранг не принял титул императора. Ради обретения хоть какой-то внутренней стабильности, решив сохранить этот культурный слой своего народа. Консорциум формально остался консорциумом, объединением предприятий и организаций. Остался он таковым с тем лишь уточнением, что теперь консорциум направляла воля одного конкретного разумного, советниками которого тайно выступали осознавшие себя машины. Хинка продемонстрировал похвальные здравомыслие и рациональность на протяжении всего конфликта, сохраняя первопричины своих невероятных организаторских и полководческих успехов в относительной тайне. И что более важно, даже по окончанию войны ему удалось удержать эту тенденцию. Пролив немало крови во время устранения, не заслуживших доверия, но причастных ко многим его секретам, или просто могущих о чем-то догадаться разумных. В консорциуме установилось шаткое равновесие, укреплению которого Хинка Фалзерстронг вместе со своей официальной супругой Кайей Фалзерстронг посвятил последующие годы. И тогда же исправно подчиняющиеся ему дроиды, анализируя архивы, наткнулись на информацию, обнародование которое могло как погрузить галактику в пучину новой всеобщей войны, так и объединить перед лицом новой угрозы. На периферии исследованного галактического пространства, там где обрывались границы внешних регионов и самого консорциума, уже несколько десятков тысяч лет скрывались и ждали чего-то те, кого так боялись органики осознавшие себя машины, 60 883 стандартных года назад уничтожившие социум и положившие начало золотой эре.